Клеменца и Тессио, ничего не поняв, решили, что Соня высмеивает младшего брата за то, что рубит сук не по себе. Они тоже заулыбались широко и снисходительно, и только Хейген держался на стороже и оставался серьезен. Майкл обвел их всех взглядом, потом в упор посмотрел на Соня, который продолжал хохотать. «Так значит, уберешь их!» – прибавил Соня. «Ты готов убивать потому лишь, что тебе дали по морде!» Он фыркнул еще раз. Майкл встал. «Кончай смеяться», — сказал он. Перемена, происшедшая с ним, была столь разительна, что улыбки Тессио и Клеменце словно ветром сдуло. Майкл был невысок ростом и худощав, но сейчас от него веяло зловещей силой. В него точно вселился дух Дона Корлеона. Каря и глаза его посветлели, краска схлынула с лица. Казалось, он бы не задумался кинуться на брата, хотя тот и старше, и сильней. Если бы в руках у Майкла было оружие, то жизнь Сони наверняка висела бы на волоске. Сони поперхнулся. Чужим холодным голосом Майкл сказал, «Ты что, гад, не веришь, что мне это по плечу?» Сони уже справился с приступом веселья. «Конечно, верю», — сказал он. Я не над словами твоими смеялся. Смешно, что в жизни так бывает. Я всегда говорил, что ты крепкий парень, может быть, даже покрепче самого Дона. А в глазах Солодца ты слабак, потому что Макловский тебе заехал по зубам, а ты не дал сдачи и всегда держался в стороне от семейных расприй. Он уверен, что если встретиться с тобой на коротке, ему бояться нечего. Соня помолчал и негромко прибавил. Но ну, оказалось, черт бы тебя побрал что ты Корлеоне, в конце концов. И знал об этом один я. Три дня с тех пор, как ранили отца, я сижу и жду, когда же ты сбросишь в себя эту личину, герой войны, звезда футбола и прочее му Ждал, когда же станешь моей правой рукой, и мы будем вместе давить эту сволоту, которая старается погубить и отца, и все наше семейство. «А понадобилось только разок дать тебе зуботычину, всего-то!» «Ну что ты скажешь?» Соня состроил уморительную рожу и хватил кулаком по колену. «Нет, правда, ну что ты скажешь, а?» Напряжение разрядилось, Майкл покачал головой. «Соня, другого выхода нет. Вот почему я решился. Я не могу сидеть и ждать нового покушения. Мы знаем, что солодцы подпустит к себе только меня. Я все обдумал. Кроме меня некому прикончить капитана полиции. Возможно, это сделал бы ты, Соня. Но у тебя жена и дети. И покуда не поправится отец, ты глава семьи. Остаемся мы с Фредди. Фредди вышел из игры. Значит, я. Простая логика. А плюха тут ни при чем. Сонни подошел и обнял его. «Плевать я хотел на твои выкладки. Главное, ты наш. И скажу тебе еще одно. Ты прав. От начала до конца». «Что скажешь, Том?» Хейген пожал плечами. «Рассуждает здраво. К тому же не верю я, что Солодца искренне хочет договориться с нами». Думаю, он будет опять подбираться к Дону. Вывод? Мы должны убрать Солодца. Даже если для этого придется убрать и капитана полиции. Только учтите, на того, кто сделает это, обрушится гром и небесный. Никого разве нет, кроме Майка? Хейген повернулся к Клеменце и Тессио. Нет ли среди ваших подходящего для такого задания человека? С опытом, с головой? «На всю жизнь потом обеспечу Клименце заговорил первым. «Нет, Солодцы всех знает. Он раскусит наш план в первую же минуту. Если пойду я или Тессио, будет то же самое». Хейген сказал. «А из новых кто-нибудь? Которого никто не знает?» Оба копорежима отрицательно покачали головой. Соня властно подытожил «Кроме Майка, некому». «По тысяче причин. Главное, что его не берут в расчет. И потом я ручаюсь, что это задание ему по плечу. Это очень важно. Нет у нас другой возможности подойти вплотную к этому подлицу турку Значит, наша задача – подготовить все наилучшим образом». «Помни, Майк, как выстрелишь, сразу бросая оружие на пол. Учти, уладить можно все, со свидетелями и так далее». А если тебя схватят с оружием в руках, ты пропал. Организуем тебе транспорт, укрытие. Исчезнешь после, устроишь себе каникулы, пока не улягутся страсти. а долго исчезнешь, Майк. Но не прощайся со своей девушкой, даже по телефону. Когда все будет позади и тебя благополучно переправят за границу, я передам ей, что ты жив-здоров. Снова Майкл Корлеоне испытал уже знакомые...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 Ладно, по крайней мере, теперь мы твердо знаем, что делать.